Глава 18. Майл-Сити был мало похож на обычные ковбойские городки, потому что рядом с ним находился военный форт, а население там было не меньше тысячи солдаты, гражданские служащие. А в прочим мы, погонщики быков, численностью им немногим уступали. Вот эти последние Те редкие минуты, когда не бродили бесцельно по улицам и не затевали драки с солдатами, приставляли собой солидную силу, с мнением которой считались в городе. Я был со многими из них знаком и признаться, сильно на них рассчитывал. Если бы мы въехали в город после наступления темноты, то я мог бы отвезти н прямо к отелю, который теперь гордо именовался Маквенхаус, а он стоял на главной дороге. Вечером того дня, когда я нашёл Н, мы пустились в дорогу и проскакав около 10 миль, остановились на ночлег. Одеяло, которое я снял с убитого коня, и моя куртка из овчины защищали нас от холода. Поднявшись перед рассветом, мы проехали ещё немного и снова остановились на отдых, а потом двинулись дальше, ради осторожности, держась по оврагам и низким лощинам. А к концу дня мы уже находились Не далее, чем в пару милях от города. Вот там, затаившись в низине, возле притока Тонги, мы дожидались темноты. Мэн была такая бледная, что я очень тревожился за нее. Я взял ее за руки. Осталось совсем немного. Мы приедем в город, а в гостинице ты будешь в безопасности. А ты? Что ты будешь делать? То, что должен, отозвался я. Я схожу к шерифу. расскажу про Фила и про Эди. За ними пошлют повозку. Ну а потом она была не из тех, кого легко дорачить. Да и мне не хотелось ей врать, поэтому я пожал плечами и отвернулся и всё же сказал дальше по обстоятельствам. Здесь на западе бывает по-разному. Закон, получается, поредко им запаздывает. Да и вообще люди предпочитают самостоятельно решать свои проблемы. Во всяком случае с Беленом Я хотел разобраться без помощи местных властей. Когда мы поскакали по дороге к городу, вдалеке послышался гудок паровоза. Этот заунывный, протяжный звук всегда будил во мне тоску по тем местам, где я ещё не бывал. Вот и сейчас во мне проснулось такое же чувство. А до отеля доехали мы уже поздним вечером. Спешившись, я помог им спуститься. Мы вошли внутрь. Первой кого мы повстречали, Казалось, верно, Элвин. Она была женой одного англичанина. Он гостил в Гарлинге, и их хорошей подругой Энн. Поэтому я со спокойной душой оставил девушку там на её попечение и уже хотел уходить. Но она кликнула меня. Барни, возвращайся скорее. Я буду ждать. Да, сказал я. Обязательно. Но было такое чувство, что я вижу её в последний раз. Да я понимаю, После всего того, что нам с ней довелось перенести, она многое могла мне сказать и даже поверить в это. Но ведь реальность от этого не станет другой. Да кто я, а кто она. Да и кому вообще нужен нищий оборванный ковбой. А еще у меня в городе были дела. Много дел. Я вышел из гостиницы, поскакал прямо к платной конюшне. Там оставил коня на попечение конюхов. А на улицу я вышел с винтовкой в руках. Вообще-то, Мейн-стрит, не бог весть какая улица, да просто ряд строений. Многие из них по фасаду обиты грубо обтесанными досками. Но в окнах домов горел свет. Да и прохожих было не слишком много. Надвинув на глаза шляпу и с винтовкой наперевес, я побрел по улице в направлении салона Чарли Брауна. Но первым же, кто попался мне на глаза при входе в этот салон, оказался Роман Белленн. Увидел меня, он застыл, как будто его окатили ледяной водой из бочки. Но нет, я его недооценивал, а он оказался проворным малым. Шериф крикнул он человеку, стоящему у стойки бара: "Арестуйте его. Это он со своим чернамазом убил Фареев, убил обоих, а потом, когда мы пытались схватить его, стреляв в моих людей". Я этого совсем не ожидал. Такой поворот застал меня в расплох, и я заорал: «Мерзкий лжец, ты сам их убил? Арестуйте его, шериф, иначе он еще кого-нибудь убьет!» Чуть отступив от стойки, шериф сказал, «Отдай винтовку, Пронто!» «Ну же, давай ее сюда!» Шериф, он врет, он и его люди, это они убили Фила, якобы за кражу скота, а еще не убили Эдди Хота, моего компаньона, и... «Сначала отдай пушку!» – перебил шериф. «Потом поговорим!» В Салуне были люди, которых я считал... своими друзьями. Но двое ковбоев Белена с кольтами в руках уже встали у дверей. Открывать военные действия в такой позиции было недальновидно, и пострадали бы невинные люди. Я протянул Винчестер шерифу. Когда меня швырнули на койку в тюремной камере, сил на сожаление или на какие-то раздумья у меня уже не было. Я просто заснул как убитый. Да и к тому времени, когда меня привели в тюрьму, я уже брёл как во сне. И я не осознавал происходящего, безвольный даже с облегчением, всё опустил на самотёк и потерял счёт времени. Рухнув на койку, даже не нашёл себе силы стянуть сапоги, и всё куда-то уплыло. А потом я почувствовал, что кто-то трясёт меня за плечо. Ты что, спать сюда пришёл? В тебе посетители. Я сел, щурясь и протирая глаза. В окна бил яркий свет. Похоже, уже перевалило за полдень. А за прутьями решетки стоял Батч Хоган. «Пайк», — заявил он сходу, — «что бы там про тебя не болтали, я этому не верю. Знаю, ты никого не убивал». За его спиной стоял Билл Джастин и еще какой-то человек. Заметив, что я смотрю на них, они повернулись ко мне спиной. «Говорят, ты прикончил Фарея и его сестру. Пристрелил их». Продолжал Хоган. «Да это наглая ложь. Это Белен сделал». Батч Хоган... Не был большой краснобай. Беспрекрас пересказал мне всю эту историю в том виде, в каком он её слышал. Оказывается, вернувшись в город, Белена распустил слух, что после того, как Джастин меня уволил, я расферепел как бешеный пёс. Вот поэтому я и стрелял в Фарэев и убил их, а потом вместе с Эдди устроил засаду на отряд Белена. Про Эдди никто толком ничего не знал, но про меня все знали, что я любитель подраться. И мне тут же припомнили все мои грехи. А про все хорошее позабыли. Ведь помимо всего прочего, Белен был состоятельным землевладельцем, а я всего-навсего ковбоем. Перекати поле. И как я и предполагал, друзья Форея пали в неистовство. Ведь теперь они думали, что это я убийца. И некоторые даже стали говорить о суде Линча. А смешнее всего, что единственный человек, занявший мою позицию, Был тот, с кем я дважды дрался, причем оба раза сам его провоцировал. Об Энн никто не упоминал. А уж я тем более не собирался. Когда она узнает о случившемся, она обязательно придет сама. Но Энн так устала, что, разумеется, спит еще. И вовсе не стоит ее будить. А с Беленом я еще разберусь. Да ты по уши в дерьме, сказал Хоган. Тебе бы раздобыть адвоката. На какие деньги? Ну, мы с ребятами, наверное, могли бы. «Нет, в этом нет смысла. Мне нечего бояться. Белен убийца и я. Но так дело не пойдет», — сказал Хоган. «Тебе его не удастся припереть». Он огляделся по сторонам. «Если хочешь выбраться отсюда, мы с ребятами готовы тебе помочь». «Нет, об этом даже не думай. Ну тогда что я могу еще сделать?» «Да, пожалуй, впрямь кое-что можешь. Если встретишь Джима Фарго, скажи ему, что я здесь и хочу его видеть». Когда Хоган ушёл, я попытался снова уснуть, но ничего не получилось. Я всё думала о шерифе, о том, как он и все остальные повернулись ко мне спиной. И внезапно мои глаза широко распахнулись. Они и впрямь поверили в это. Они думают, что это я убийца. Но ведь Эн, она же жива. Разве они этого не знали? Но ну ответ был, конечно, очевиден. Разумеется, не знали. Иначе не стали бы называть меня убийцей. А более того, Билен тоже не знал, что Энн жива. А что будет, когда он об этом узнает? А ответ прост. Ему придется ее убить, чтобы она замолчала. Я снова вспомнил нашу короткую беседу с Хоганом. Я понял, что несмотря на мою невинность, он не сомневался, что меня засудит. Иначе он не предлагал бы мне бежать. И вот тут я испугался. Мне захотелось тут же увидеться с Энн, но не отправляться же на виселицу. Да и с Беленом надо посчитаться. А больше ко мне никто не приходил. Тюремщик, с которым в свое время я частенько выпивал и подружески беседовал, принес мне поесть, но не сказал ни слова. В его поведении сквозила такая неприязнь, что я подумал, все, друзей у меня здесь больше не осталось. За последующие несколько дней... Я досыто наслушался разных сплетен о самом себе. Говорили, что я втихую воровал коров у Джастина, и что от меня всегда одни неприятности и ничего хорошего. Хоган еще раз навестил меня и сказал, что они с ребятами пытались раздобыть адвоката для меня. Но никто не согласился браться за это дело. «Послушай», — сказал я ему, — «зайди в отель, в Маквинхаус, попроси Энн Форей заглянуть ко мне». Он посмотрел на меня, как на ненормального. «Да о чем ты болтаешь? Она же мертва!» «Да нет же», — сказал я. Она приехала со мной в тот вечер, когда меня арестовали. Я ставил ее в гостинице, на попечении верны Элвин. Хоган недоверчиво посмотрел на меня. Я увидел, что теперь и он сомневается в моей невинности. Но в отличие от многих, он еще и сомневался в моем рассудке. «Я схожу», — неохотно сказал он, и добавил. «А Джима Фарга нет в городе. Его назначили судебным исполнителем. Он расследует какое-то дело о краже скота на границе с Вайомингом. Там появилась какая-то новая банда, возникла неизвестно откуда и стала угонять скот. Хоган появился только следующим утром. Взгляд у него был обочененный. В глаза его шарили по моему лицу, как будто выискивали следы моего безумия. Ну её там нет, объявил он. И сказали, что никогда и не было. Это стало последней каплей. Я стоял, яростно вцепившись в прутья решётки. Бач, сказал я. Пропади всё пропадом. Они загнали меня в ловушку. Но если ты не найдёшь Эны, она сюда не придёт, Белена дёнит на меня верёвку. Он неуклюже топтался на месте. И я понял, что даже он теперь больше мне не верит. А я уезжаю, сказал он. Сопровождаю поезд со стадом. Еду в Шайен. Плечи мои безвольно опустились. Ну, удачи, сказал я. И спасибо тебе, бач. Похоже, ты единственный, кто мне верил. И тут он, кажется, немного смягчился. Да нет, не единственный. Чарли Браун говорит, что ни за что этому не поверит. Знаешь, у него чуть до стрельбы не дошло. С одним человеком из людей Белена. Хоган замолчал и направился к выходу. И уже там повернулся. В одном ты был прав. В ту ночь миссис Элвин была в отеле. Но потом она уехала к себе на ранчо. Вот и все. Эти слова вернули мне надежду. Может, Энн вовсе не бросила меня на произвол судьбы. Может, она просто уехала с Элвинами на их ранчо, чтобы восстановить силы. И даже не знает о моем аресте. Ну да, видимо, так оно и было. Миссис Элвин во всех отношениях хороший человек, но... Она была властной и не терпела возражений. И уж, конечно, не Энн, больной, измученной, спорить с ней. Да и вообще это так похоже на миссис Элвин. Она увидела, в каком Энн состоянии, взяла и без лишних слов, увезла ее к себе на поправку. Элвины, как я слышал, были славными людьми, но всегда держались немного высокомерно и особняком от прочих. Должно быть, они ни с кем не виделись, вот ничего и не знают. И я солгу, если скажу, что ничуть не испугался. Белен все эти дни так и сновал по улицам. Распускал сплетни, стараясь каждым словом подвести меня к виселице. На четвертое утро вместе с тюремщиком ко мне пришел док Финнетри из форта. Я частенько видел дока, но не был с ним хорошо знаком. По-видимому, местный доктор был где-то в отъезде, поэтому власти и попросили Финнетри посмотреть на меня. или он сам решил прийти. Я так толком и не понял. Док внимательно смотрел на поплывшие синяки с садины на моём лице. У тебя останутся шрамы на всю жизнь, сказал он. Ну что ж, судя по всему, это не надолго. Это ведь ты их убил. Да нет же, чёрт побери, взорвался я. Док сказал, чтобы я снял рубашку. Осматривая меня, он задавал то один, то другой вопрос и мало помалу вытянул из меня всю историю целиком. Правда никак услышанное не комментировал, а только стукал мне по рёбрам, смазал каким-то снадобьем мою израненную руку. "О трупы нашли?" спросил я. "Н будет в ней себя, если узнает, что тело её брата оставили брошенное на съедение волкам?" "Волки их не тронули, Пайк", ответил Финнетри. "Я лично осматривал трупы, когда их привезли в город. Жаль, что ты не был с нами", сказал я. Форея тяжело ранили, на санях его здорово растрясло, а потом еще он на коне ехал. Да ты не поверишь, но ему вроде бы даже было лучше. Я думаю, он бы выздоровел, если бы его не добили. Финутри на это ничего не сказал. Он свернул самокрутку, сунул ее в рот и проговорил. О санях я впервые слышу. Значит, Форей был ранен. Да просто белен, объяснил я. Набрал себе личный отряд. А Фил для него только один из поселенцев. А все поселенцы скотокрады. Белен не знал, кто он такой. Откуда он родом, кто его друзья. Форей рассказал мне, что Белен напал на него. Безоружного. И ранил. И повесил бы, если бы тому не удалось бежать. Но вот я и стал им помогать. Фил был не в состоянии ехать верхом. И мы сделали сани. А куда потом делись эти сани? И тут я рассказал Доку про засаду. на перевале в горах, и про то, как мы потеряли сани. «А знаешь, – сказал Финн и Три, – ведь тебя еще обвиняют в убийстве Джона Варда». «Да? Ну что ж, почему бы и нет? Меня можно винить уже во всевозможных преступлениях. Сгодится и Вард, для ровного счета. Это тоже работа Белена», – спросил док. Он не сводил с меня пристального взора своих серовато-стальных глаз, и, покусывая кончик самокрутки, ждал от меня ответа. А с этим я и сам не разобрался. Док. В нескольких словах я рассказал про следы коня в макасинах. Не уто ю даже и того, что нашёл точно такие следы возле жилища Фарея. Одно время я подозревал ту странную женщину, но её мул был без макасина, хотя копыта у него тоже крошечные. Это что ещё за женщина? Пришлось рассказать ему про встречу с женщиной и про то, как она Разбила горшок с бобами во дворе фары. А как эта женщина выглядела? Ну как, такая здоровая, высокая, похожа малость глуповато, носит старое морское тряпьё, размером на пять больше. Я, признаться, даже испугался её. Она появилась, ну точно призрак. Пайка, когда ты впервые появился в этих краях? Я, ну, году, думаю, 74-м. Ну я тогда был совсем недолго. А, значит, тебя не было в наших краях, когда тут орудовала банда Клайда Орума. Да, меня не было. А судя по рассказам, тогда ещё тут и города не было. Докфина 3 вытащил из кармана сигарету и протянул мне. У Клайда была тут семья. Я по байке ездил по всему западу, забредал и на юг. Я этих Орумов знал, знал хорошо. Правда? У Клайда была сестра немного моложе его. Она боготворила землю, по которой тот ходил, но, похоже, была малость не в себе. Да, я слыхал, Клайд и сам был со странностями. А, так ты понимаешь, к чему я клонил, Пайк. Если бы, скажем, Локи Ором и впрямь появилась тут, у неё нашлись бы основания убить Джонни Варда, ведь он был в том отряде, который схводил Клайда, а потом свидетельствовал против него в суде. Вот как. Я этого не знал. А шорки Финнетри пожал плечами. «Я не знаю, может быть, тоже были мотивы?» «Дока, ты не можешь навестить Элвинов? Ведь что бы там ни болтали, а Энн все-таки жива. Ведь тогда эта сестра Орма увидела Энн, решила, что она женщина Фила. Я думаю, эта бабища имела на него все виды. «Ну, может и так. И что же из этого? Ведь она может тогда и Энн убить». Когда док ушел, я снова растянулся на койке и уставился в потолок. Да что ни говори, я после беседы с ним почувствовал себя гораздо лучше. Если бы только отсюда выбраться, я покатал в пальцах сигарету, положил ее на подоконник. Про запас. А рука уже не так болела. Док сказал, что рану нужно дважды в день промывать горячей водой и мазать этой мазью. И я слышал, как он давал тюремщику указания на этот счет.